Обещания доктора Сайтона, директора гигантского медицинского центра в Бостоне, оказались не просто словами. Благодаря специально разработанной им системе медикаментозного, тренировочного лечения, которое было сопряжено с постепенным оперативным вмешательством, удалось достичь поразительных успехов. Аня, или как теперь она именовалась, Энн, выздоравливала необыкновенно быстро однако приходилось бороться с рецидивами болезни и с психологическими травмами, которые успели оказать влияние на девочку. Первые годы ее жизни прошли в медицинском центре, но здесь все походило на дом. Было много игрушек, воздуха и веселья, однако Н. приходилось затрачивать огромные усилия, чтобы сделать первые шаги, и корявая. Для своего возраста она была очень умна, схватывая все на лету. Инна приняла решение и следовала ему до конца. и он никогда не узнает правды ни о своем истинном происхождении, ни о том, что она удочерена, ни тем более о том, что она племянница Инны, которая была для нее мамой, Энджелой Харрисон. Поэтому Инна прикладывала все усилия, чтобы девочка стала стопроцентной жительницей Австралии или Америки, чтобы она даже на подсознательном уровне забыла о том, что родилась в России. «Мама!» — кричала ей по-английски «Я сегодня смогла сама спуститься с лестницы. Ты представляешь, и ноги не болят?» «Правда, моя радость», — спрашивала Инна, обнимая ее. Энн была для нее больше, чем дочь. Она заменяла ей теперь абсолютно все. Инна знала, что у ее дочери будет многое. Лучшая школа, университет, работа, любящий муж и дети, у нее будут деньги, много денег, которые облегчат ей существование. Они не станут самоцелью, как у меня, думала Инна. Они будут только приятной неожиданностью, когда девочка узнает, что обладает состоянием в несколько десятков миллионов долларов. Н. Это другое поколение, и она сможет исправить все, что сделала я. Н. — Скажи мне честно, — спросила Инна, глядя в глаза дочери, — у тебя правда не болят ножки? — Ну, если только чуть-чуть, — ответила та, улыбаясь, однако сквозь ее улыбку проступало страдание. — Ничего, это скоро пройдет, — прошептала Инна, обнимая ее и целуя. Она сама верила в это, иногда задаваясь вопросом, почему судьба послала ей Энн. Она не заслужила ее. Она... Убийца. Иллюзий на собственный счет у нее не было, однако Ина старалась не думать о прошлом, целиком посвятив себя дочери. Ну вот, лечение подходит к концу, сказал Сайтон, когда Эн отпраздновала свое трехлетие. В любом случае, до того, как она вырастет, придется регулярно принимать кое-какие препараты и витамины, ей рекомендуется гимнастика, но худшее позади. «Кстати, я посоветовал бы вашей дочери заняться игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте. Это и отвлекает, и одновременно полезно для нее». Совет доктора Сайтона оказался пророческим. Когда Инна и Энн вернулись на ферму в Австралию, где девочку привели в трепет страусы и огромный старинный дом, то там ее ожидал подарок — массивная черная фортепиано — Ин пришла от него в полный восторг и сразу же попыталась что-то наиграть, не имея ни малейшего понятия о нотах. И надо же, у нее получилось. — Вы знаете, миссис Харрисон, — сказала специально приглашенная учительница, — у вашей дочери есть способности. Я никогда не захваливаю своих учеников, предпочитая суровость и критику излишней восторженности. Но, кажется, это талант». «Такое бывает один раз в сто лет, когда в ребенке природой или провидением заложено нечто, что делает его вундеркиндом. Скажу честно, моя миссия на этом исчерпана. У меня слишком маленькая игровая практика, чтобы дальше заниматься с «Н». Советую вам не откладывать и отправиться в Сидней, в консерваторию и переговорить с тамошними специалистами». Это были не пустые слова» так как суровые специалисты в консерватории, которые вначале скептически отнеслись к просьбе Инны послушать ее дочь, после первой минуты игры задумались, на третьей стали внимательно прислушиваться, на пятой бросать друг на друга красноречивые взоры, и в конце концов пожилая дама, которая держала в кулаке всех пианистов Австралии, заметила. Ну что же, кажется, исходный материал имеется из этого Может получиться что-то достаточно оригинальное, если приложить огромные усилия. Потом выяснилось, что для этой дамы подобная оценка равносильна величайшей похвале. Так же она высказалась бы и об игре юного Моцарта: "Доведись ей жить в XVIII столетии". Инна была в полном восторге. Музыка это область, в которой она всегда считала себя обделенной, и которая интересовалась только по настоянию Эрика, чтобы в нужный момент уметь отличить Чайковского от Пресли, казалась ей какой-то волшебной и завораживающей сказкой. Прошло несколько лет. Энн стала заниматься музыкой на профессиональном уровне, поэтому ей пришлось переселиться в Сидней, и, последовала за ней, она радовалась успехам дочери, переживала за нее и знала, что всего через 5-7 лет Эн станет известна во всем мире. Она просто обязана стать самой лучшей. «Мам, а что вы делаете со страусами потом?» — как-то спросила Эн при посещении фермы. Инна смутилась. Она не знала, как объяснить дочери, что выросшие птицы потом просто умершляются и используются в качестве деликатесного мяса. «Я знаю», — заключил девочка за нее, — И их потом уничтожают, Но им же больно, мам. Разве ты не понимаешь? Они как люди, а людей нельзя убивать. Ведь так? Инна взглянула на дочь, которая иногда пугала ее своими взрослыми рассуждениями и серьезностью, необычной для семилетней девочки. Ее глаза порой вспыхивали каким-то таинственным огнем. «Разумеется, малышка», — ответила Инна. «Людей нельзя убивать, и животных тоже...» «Они такие же, как мы». Именно после этого разговора она решила продать ферму. То единственное, что приносило ей, хоть какое-то удовлетворение. Но теперь ей это не требовалось. У нее была Эн. Ина расширила сеть мотелей, занялась бизнесом, связанным с недвижимостью. Она хотела, чтобы Эн, когда вырастет, ни в чем не нуждалась. Инна знала, что любовь к дочери стала ее манией, но не могла ничего с собой поделать. Прогнозы ее менеджера господина Штрауза полностью оправдались. После нефтяного бума в начале 90-х она смогла увеличить свой капитал практически вдвое. Штрауза, беря не самое маленькое комиссионные и получая не самое маленькое вознаграждение, ввел Инну в самые высшие слои общества». И наизумилась, узнав однажды, что общая сумма активов на ее счетах перевалила за 90 миллионов. Она, которая начинала с того, что спала с жирным адмиралом ради квартиры, стала одной из богатейших женщин Австралии. Ее страсть к постимпрессионистам, неизвестным шедеврам этих мастеров, не исчезла. Иногда она скупала их, и все ради того, чтобы, полюбовавшись, спрятать полотно в стальной сейф где-нибудь в Берне или Монако. Время летело быстро. Инна не замечала, что приближается новый век. Ей уже не раз предлагали выйти замуж, причем иногда люди столь могущественные, что раньше она, не задумываясь, ответила бы согласием. Но теперь все изменилось. У нее была Энн, которая пророчила скорую славу виртуозной пианистки. У нее была свобода, и, наконец, у нее были свои тайны. Кроме того, тень Эрика навсегда нависла над ней, Инна не могла забыть его и не стремилась к этому. Однажды, в конце 1998 года, когда по всему миру отмечали Рождество, в одном из роскошных особняков в пригородах Мельбурна, где жили миссис Энджела Харрисон и ее дочь, Раздался телефонный звонок. Инна, ничего не подозревая, сняла трубку. Она ждала домой Энн, которая с шофером поехала на очередное занятие мастер-класса у знаменитого пианиста из Нидерландов. «Слушай внимательно», — услышала она в трубке хорошо поставленный мужской голос. «Инна, ты должна выполнить то, что я скажу, иначе сильно пожалеешь, детка». Инна сразу же поняла... Что это ее бывшие грехи, протянули к ней когтистые лапы. Уже несколько раз с ней связывались из фирмы, пытаясь предложить новый, чрезвычайно выгодный контракт, но каждый раз она отказывалась. Однако теперь, по слухам, руководство этой организации сменилось. Те старики, которые раньше стояли у руля, или тихо скончались, или были просто отодвинуты на второй план руководить стали молодые, слишком энергичные, которые видели свою цель в одном — загрести как можно больше денег любыми путями. Они брались абсолютно за все — шпионаж, терроризм, наркотики, похищения. И Инна, бывшая своего рода мифической личностью в некоторых кругах, привлекала их тем, что на ней можно было сделать огромные деньги. Услышав свое имя, которая для нее самую уже канула в лету. Инна внезапно испугалась, а этого с ней не случалось с самого детства. — Что, детка, молчишь? — расхохотался ее собеседник. — Учти, вычислить нас нельзя. Мы ведем разговор через военный спутник, а туда лучше не соваться. Итак, ты должна выполнить один заказ, точнее, два заказа с интервалом в полтора-два месяца. — Нет, — сказала Инна, — «Да», — произнес ее собеседник, — «иначе твоя прелестная дочурка никогда не станет победительницей конкурса Чайковского, потому что ей отрежут прелестные пальчики. Хочешь поговорить с ней?» Инна помертвела, когда услышала сбивчивый голос Эн. «Мама, мне страшно. Они убили Джека и захватили машину. Мама, помоги». «Пока хватит», — сказал голос. «А потом посмотрим». «Я прекрасно осведомлен о твоих подвигах, детка, поэтому выбрал именно тебя. У тебя есть фантазия, а в этом деле сие главное. Ты ведь теперь миллионерша, твой гонорар — Н. А вот будет ли она целой и невредимой, зависит от твоей расторопности. А то у меня парни горячие, а девчонка такая привлекательная». «Слушай внимательно», — проговорила Инна, — У юрта залегла тяжелая складка, а тон стал жестким. «Если ты причинишь моей дочери хоть какую-то боль, я достану тебя в любом месте. От меня не уйти. Ты понял?» «Да, детка», — ответил тот, но его голос уже потерял спесивость и наглость. Видимо, он знал, на что способна Инна. «Твоя дочь пробудет у нас до того, как ты завершишь операцию». — Это я неудачно пошутил. С ней все будет окей, я тебе гарантирую. Выполни то, что нам нужно, и проваливай прочь. — Имя, — сказала Инна. — Того, кого тебе предстоит кукнуть? — Ничего проще. — Ты, я слышал, начала инвестировать в компьютеры, и это имя должно быть тебе знакомо. — Америка. Америка — мечта моя. Семья МакКинзи. Миллиардеры, ворочащие концерном «Центурион». Так вот, цель — его мать Леонора, а потом и сам Клиффорд Маккинзи. Все должно быть осуществлено так, как значится в инструкциях, их получишь по интернету. Кстати, через него будем общаться и мы с тобой. Ты дочурку сможешь увидеть. Дело должно завершиться где-то в середине августа, и если все выгорит, ты встретишь свою Н живой и невредимой. Ну что, крошка? «Согласна?» Ина молчала, думая. «Она вынуждена взяться за это дело, потому что иначе подонки просто убьют Эн. Но в любом случае она найдет этого гада. Время возмездия». «Похоже, оно началось и для нее. Теперь Ина испытывает то, что испытывали ее жертвы. Страх и чувство полной беззащитности. Учти, как бы ты ни старалась, «У меня всегда будет три секунды, чтобы всадить твоей пианистке пулю в голову. Так что, без всяких выкрутасов, поняла? Ты работаешь на меня? Тогда увидишь Н в августе. Она как раз успеет на конкурс Японии. Ну и?» «Да», — медленно ответила Инна. «И если бы собеседник видел ее лицо, то, скорее всего, отказался бы от своего плана. Инна знала, что найдет этого подонка и убьет в любом случае». «Да», — повторила Инна, — «я убью МакКинзи».